Глава третья. Ему так везло, словно он нашел подкову от слона. Н.Н. Сирин. Я улыбался, наблюдая за разъяренной мальчишкой, прикрывающим свою будущую супругу. И когда только успел с ней познакомиться малолетний нахал, я не ошибся, поставив на него. Из этого волчонка однажды вырастет настоящий хищник, достойный наследник старшего дома Де Орсвет. Впрочем, это сейчас не столь важно. Главное, что все вышло даже лучше, чем я планировал. А ведь когда я сказал, что смогу уломать Турана на этот брак, мне никто не поверил. Недели и ранее личные покои правителя Нарена. Нарен никогда не любил церемонии. Это у них семейное. Но статус темнольфийского правителя дает не так много возможностей, чтобы проявить эту нелюбовь. Традиции властвуют и над королями. В первую очередь над ними. Склонившись в предписанном этикетном поклоне, я дождался момента, когда двери за моей спиной захлопнулись, оставляя нас в узком кругу доверенных лиц, а потом рванул вперед, стараясь обставить Грайтона и занять любимое кресло, расположенное ближе к камину. Восемь, шесть. — откомментировал в развалившийся напротив Нарен Грайтон, ты никак поправился или обленился. Сирит, тебе уже на два очка обставляют. — Этот тощий проныра без смыльного корня в неприличное место влезет. — Чему ты удивляешься? — возмущенно фыркнул по правителя. — Я тоже тебя люблю, — сладко улыбнувшись, сообщил я. Так и подмывала послать командующему войсками воздушный поцелуй. Но за такие шутки я точно огребу дипломандическую миссию куда-нибудь к Великой Матери под бачок, Улучшать породу деланийских воительниц. «Избавь, Демиурка, твоей любви!» – искренне забеспокоился главнокомандующий. «Ха! Даже тебя проняло! Хорошая вещь, репутация!» «Ладно, пошутили и будет», – мешался Норен. «Вы двое наверняка уже знаете, зачем я вас позвал». «Линеэль?» – зашевелился, – уточнил Грайтон. «Вспомнил про свадебный договор?» – добавил я. «Верно. Читайте». На стол легла пара свитков. Любопытно. Итак, Линеэль предлагает руку своей единственной дочери, а к ней? Очень любопытно. Итак, общий наследник становится первым в очереди претендентов на светлоэльфийский трон. Ну, логично. После предательства племянника особого выбора у Линиэля не осталось. Можно, конечно, жениться еще раз самому, но неспокойная обстановка в светлом лесу не гарантирует, что потенциальный наследник линии Дейлерин успеет вырасти или будет достоин этого звания. В конце концов, Линеелю повезло куда меньше на Рена. Из пятерых его детей только Россинтель оказалась достаточно сильной, чтобы принять бремя власти. Их достаточно мудрые, чтобы не стремиться к нему. Но Трион не слишком ли высокая плата за возможность посадить внука направление в светлом лесу? Вряд ли Нарен сочтет это выгодной сделкой. Так что ты готов предложить еще, линей? Не удержавшись, я раскатал свиток до конца, пропуская первые пункты договора, чтобы добраться до цены вопроса. Я не жадный, просто слегка любопытный и хозяйственный. Невероятно, кто бы мог подумать, что он на такой решится. Какая изящная приманка, особенно сейчас. Всего строк на пергаменте, насколько многое за ними стоит. И отказаться просто невозможно. Ведь это действительно щедрое предложение, неограниченный доступ к сердцу мира. Для тех, кого выберет темно-эльфийский правитель. Сноска «Сердце мира». Там находится точка максимального скопления нити сил на планете. И это место обучения, посвящения и медитации светлых эльфов, которое позволяет им сливаться с окружающим миром и природой в единое целое. Именно там светлые учатся пользоваться магией леса. Дрову отрезанные от сердца мира, со временем утратили возможность использовать лесную магию, научившись работать с первозданным хаосом. Однако известно, что оба вида магии можно совмещать. Примером тому правящий дом Шары. Конец сноски. Это не просто укрепит позиции Нарена и верных ему эльфов. Это даст такие возможности, что оппозиция во главе с Советом Старших Домов, возглавляемая моим консервативным папочкой, может выстроиться в шеренгу и под барабанную дробь отправиться в гаремы деланийских Тархи в полном составе. сноска Тархи презрительное название деланских аристократок, коллекционирующих мужчин разных рас в своих гаремах. Самым мягким аналогом пожелания Дро отправиться в гарем к Тарх является наша к чертовой бабушке. Конец сноски. «Трэш» – доступ к сердцу мира ей сам бы не отказался. ведь очень немногие дроу имели возможность побывать там после Исхода, разделившего наш народ на темных и светлых эльфов. Они не имея доступа к сердцу мира, Дроу в течение всего нескольких поколений утеряли возможность творить магию леса. Тонкость в том, что пройти к локальному источнику силы можно только если ты, хотя бы в зачаточном состоянии, обладаешь правильно. Возможность творить магию леса – замкнутый круг. «Правда, есть еще один вариант. К сердцу мира тебе может провести один из его хранителей. Но что-то светлые хранители не горят с желанием проводить экскурсии по памятным местам для скромных миролюбивых дроу». «Линель, ну, жучара! Но Рэд точно не сможет отказать, хотя определенно постарается выторговать что-нибудь еще». Иногда, наблюдая, как Нарен ведет дела, я склоняюсь к тому, что в предках правителя затесалась парочка скоридных гномов. Ну, я мудро держу при себе эти крамульные мысли. Как, однако, быстро Светлый Лес отреагировал на слухи об исцелении Триона и резко возросшем магическом потенциале наследных принцев. Обоих принцев. Хм, Трион. Ум, расчетливость и жестокость. Тысячелетие, потраченное на воспитание. Торрен – темная лошадка. Возможность, но только возможность, вылепить идеальную марионетку. Что выберет Линеель за право доступа темных к сердцу светлого леса? И как подтолкнуть его в правильном направлении? Хотя за такой откуп действительно можно отдать светлым даже старшего. Но в конце концов Норрен пока не собирается выпускать власти своих рук. Где бы он так еще поразвлекался? Вот только какого демона нас собрали здесь, если ответ очевиден? И что именно от нас хотят услышать? То, что предложенная цена достойна, понятно и так. Видимо, вопрос только в том, кто из сыновей правителя станет гарантом соглашения и консортом леди Рассентель. Но такие вопросы на подобном собрании не решаются. Как-то не похоже это на моего сюзерена. Колеблется? Хочет услышать наше мнение? Мысли о возможной проверке я отбросил сразу. Слишком давно мы с Грайтоном служим старшему дому Де Орсвит, а точнее Нарену. Слишком узок круг приглашенных. Значит, Нарен хочет услышать мнение не советника и командующего войсками, а просто наше мнение. Он всегда был необычным, правитель, рискнувшись завести себе друзей. Я задумчиво посмотрел на Грайтона, взглядом предложил высказаться первому. Хмыкнув, тот констатировал. «Неожиданно быстро. Но, как я понимаю, вопрос только в том, кто это будет, Рион или Торрен. Похоже, даже частые отлучки за границей не мешают ему находиться в курсе дел, поскольку командующий пришел к аналогичным выводам. Нет, не сдержусь. В конце концов, не отправит же он меня в заправду вот, к гделанейка». «Мой герой, ты такой умный!» Приложив руку к сердцу, восторженно выдохнул я, копируя молоденьких эльфиечек, только попавших ко двору и пытавшихся поднять свой рейтинг древним и всем известным способом через постель высокопоставленного покровителя. «Сейчас один обладатель излишне длинного языка нарвется на поединок», Возмущенно рыкнул мой вечный друг-соперник, недавно позволивший себе попасть в медовую ловушку. «Согласен. Когда?» На этот раз совершенно искренне оживился я. Вытащить Грайтона на тренировочный круг в последнее время было практически невозможно. А кроме него, достойным противником я считал только старших мужчин дома «Де К слову, вытащить их на круг было еще сложнее – Я расчетливо покосился на правителя, но, увидев недусмысленно поднятый кулак, печально вздохнул и умерил свои аппетиты. «Нары», — простонал командующий, — «за какие мои грехи ты позвал сюда эту белобрысую язву? Он же теперь не отстанет». «Не отстану», — радостно подтвердил я. «Так когда?» Завтра в шесть утра, в малом кругу. А теперь, может, соизволишь вернуться к делам?» – ехидно уточнил Крайтон. Нарен, несмотря на то, что собрал нас по весьма серьезному поводу, не прерывал нашу пикировку, наслаждаясь столь редко выпадающими минутами неофициального общения. Собственно, зная это, мы и позволили себе отступить от темы, параллельно просчитывая вариант решения проблемы. «А к чему возвращаться, если ответ и так ясен?» – деловно удивился я. «Даже тебе должно быть понятно, что выбрать нужно Торена!» «Аргументирую», – мгновенно насторожился Нарен. Вздохнув, и откинулся в кресле, собираясь с мыслями. «Как объяснить, чтобы меня не сочли параноиком?» «Ведь не зная ее лично, они не смогут понять. А смогу ли я объяснить?» Собеседники не торопили. Эльфы живут долго, теоретически мы вообще бессмертны. Вот только есть одно «но» – скука. Оно убивает нас вернее самого лучшего зачарованного оружия и ядов. Все радости жизни приедаются уже к первому тысячелетию. Тот самый рубеж, который пересекли далеко не все эльфы. Когда начинаешь равнодушно смотреть на прекраснейших дев, когда интриги становятся обыденной серостью жизни и не радуют победы. «Наверное, мне повезло. Сам я счастливо избежал этого. Эмоциональное, что во времена далекой юности так раздражало отца, сейчас спасает меня. Противники радуют своим поражением, женщины кружат голову, а вино пьянит. Хотя и меня порой терзает хандра, зачастую растягивая на годы и заставляя двор в ужасе шарахаться от жестоких шуток, бессильных развеселить своего автора». последний раз это состояние души несколько затянулось. И я решил развеяться, уговорив Норен отправить за Торреном, сбежавшим практически с собственной свадьбы, именно мой отряд. Чем не развлечение? Обыкновенная рутинная операция до определенного момента. Когда к тебе приходит в гости пара откормленных орков, настаивая на более близком, я бы даже заметил интимном знакомстве с подачей одной смертной нахалки – Это любого стряхнет и вытащит из депрессии. Вытащит и очень разозлит, Настолько, что даже жить захочется. Моя маленькая тайна, которую Лейна никогда не узнает. Лейна. Слишком человек для того, чтобы я ее привлекательное или желанное, но она все же была по-своему очаровательна в вихре ярких эмоций невероятной наглости. По крайней мере, Трион проникся. Нескучная, необычная и невероятно везучая. Демиург. А вот и ответ. Или что-то предельно к этому близкое. Мир вокруг нас меняется так стремительно, что я начинаю чувствовать себя стариком, усмехнулся я. Нарен вопросительно приподнял брови. Похоже, услышать подобное от меня он точно не ожидал. С тех пор, как в нашем мире появилась Лейна, события закрутились бешеной скоростью, спокойно пояснил я. «Опять эта человечка!» — возмутился Грайтон. «Вы с ней просто с ума посходили!» «Она не человечка!» — уточнил я. «Чтобы она сама не говорила!» «Лейна Демиург — настоящий творец миров и катализатор событий!» «Серьезно?» — любопытная версия. Заинтригованно отозвался мой сюзерен. «Хотелось бы услышать, что привело к тебе к этим выводам!» Пожав плечами, я откинулся в кресле и пояснил. «Судите сами!» С того момента, как она прошла на Ларелу каким-то странным порталом, равновесие нарушилось. Проявила себя пресветлая Телеринель, тысячелетиями державшаяся в стороне от политики. Или вы считаете, что она не, не могла раньше намекнуть кому-то из окружения Ворта на своем истинном имени? «Не смешите меня!» Но Рен задумчиво кивнул, соглашаясь с моими словами. «Похоже, тоже думал на эту тему. Не удивлюсь, если узнаю, что она просчитала все возможности и, присматривая за будущим мужем издалека, ждала момента, когда будет шанс открыться и сохранить жизнь своему избраннику». «Весьма интересная теория, но не вижу прямой связи с рассматриваемой нами ситуацией», хмыкнул Грайтон. «Это всего лишь одно из в цепи». Туда же можно отнести вновь открытый портал на Эдем и активизацию действий последователей «Темного», что едва не стоило короны обоим эльфийским правителям. Нарен поморщился, но возражать не стал. Иллюзии – непомерная роскошь для любого короля. «И еще, это только предположение. Вы знаете, как я не люблю делиться непроверенными фактами?» Но «Тема больно серьезная. Хотелось бы, чтобы и вы об этом подумали». Мои собеседники настороженно застыли, ловя даже не слова, интонации. И редко становлюсь абсолютно серьезен. И те, кто хорошо со мной знаком, это пугает. Все мы путешествовали по мирам, сравнивали, учились, порой даже сражались. И не всегда замечали, насколько прочие демиурги контролируют свои миры. Паутина, тщательно подобранных под каждую расу религий, опутывают прочие вероятности более плотно, чем иная развит сеть. У нас же даже люди полагаются больше на себя, чем на богов и творца. Я тоже замечала это, но не придавал особого значения. «К чему это ты сейчас говоришь?» – заинтригованно отозвался Грейт. Он всегда был более нетерпелив. В свете последних событий мне пришла в голову мысль, что такую свободу мы получили не из-за желания и благоволения при Матери, а скорее потому, что она просто не могла контролировать нас более плотно. Все ее силы уходили на то, чтобы избавиться от агрессии извне. Демюрк практически все силы в собственном мире, но если на него нападают несколько равносильных соперников, это может доставить серьезные неприятности даже ему. Ты полагаешь, что Тиль воспользовалась появлением Лэйны, чтобы укрепить собственные позиции? Но Рен, совершенно нас не стесняясь, не аристократически почесал за ухом. Или беспокоишься о том, что теперь нас попытаются контролировать? Контролировать вряд ли, скорее направлять. Теперь у Тиль и Ринель довольно сильная группа поддержки. обучением Литы, Филиппа и Триона, она уже занялась. А ведь еще есть Лейна. Конечно, воин она никакой, но может стать донором силы даже для Творца без границ, как мы видели на примере исцеления Триона. И что бы ни говорили про эту человечку, своих она не бросает. А ее не оставят без поддержки тот белобрысый, любопытный парнишка, что умудрился надеть на эту язву брачные браслеты. И если я правильно понял, мальчик далеко не прост. «Хм, какая красивая комбинация складывается!» – мечтательно улыбнулся Нарен. «Ты прав, это стоит обдумать». «Что-то еще?» «Да, собственно, только частности, лишь подтверждающие мои слова. Именно Лейна привела на Лореллу двух эльфов, сопоставимых по силам с демиургами, на которых уже наложили руки светлые», – пробурчал Грайтон. И стала причиной того, что Трион получил дар Творца, продолжил я, словно не слыша. Сирин, ты что, просто не хочешь отдавать светлым еще одного одаренного? хмыкнул командующий. Слушай, прекрати меня перебивать, возмутился я. А то распущу про тебя такие слухи, что с границ носа не высунешь. Молчу, молчу. И вообще, не надо считать меня таким примитивным. Просто вся эта история. «Трион слишком глубоко увяз, а у Торона еще есть шанс. Хотя я тоже не уверен, что все бы выживем», — понимающих на Норен. «Слишком большие силы пришли в движение благодаря твоему катализатору». «Не похоже на шутку», — настороженно отозвался Грайтон, вглядываясь в наши глаза. «Не шутка и есть», — довольно оскалился я. «Думаю, что уговоры торона я возьму на себя». Что, снова будешь ловить парня по всей Лорелле? Признайся, что тебе это просто нравится, хидно пропел обратим правителя. Вот только глаза серьезные, похоже, поверил. Грайтон, а ты меня ни с кем не спутал? Я так грубо не работаю. Вызов принят. Ставлю ящик синего пламени против твоего любимого гнобива кукре, что Торан не попадется. «Принято! Готовь выпивку!» – обрадовался я, не думая, что это окажется сложным делом. «Вот уже пару дней я наблюдаю за тем, как Торн вылавливает в переходах замка старшего братца. Так что идеи о том, как провернуть эту операцию, у меня уже были. А с деталями поможет Норен. Откинувшись с кресла, я мечтательно улыбнулся. «Жизнь прекрасная, и с каждым днем становилась все интереснее». Лейна «Но долго вы еще будете копаться?» – возмущенно шипела я на пару одетых в походную одежду парней, перекладывающих русские древние свитки из одной кучи в другую. В последний момент Харон скорее решили, что надо обязательно взять с собой все записи Раниэль. На что им эти свитки, если они загнали всю найденную информацию в храм, я так и не поняла, но спорить не стала. Первый день каникул ознаменовался для меня ранним подъемом и бессмысленной суетой. Казалось бы, все, что нужно, мы сложили заранее, но нет. Я умудрилась забыть на полке бережно собранные для Триона учебные храны и спрятанные в углу шкафа, замотанные в старый плащ Харон зачем-то в последний момент метнулся за связка защитных амулетов, созданных еще его отцом, а Кэрри закопался в записи Раниэль, уже не столь перебирая, сколь перечитывая их. В общем, выехали мы ближе к обеду. Харон сменил привычного белого пегаса на странную, невиданную мною ранее животину Дронара, Тигр посылал неволбные недоумения в ментале и настороженно косился на серо-зеленого, словно камуфлированного зверя, явно прикидывая, насколько серьезным противником в битве может стать покрытый хитиновыми пластинами флегматичный гил, внешне напоминающий бронированную поместь варана и верблюда. На фоне прочих верховых животных Дронар казался непривлекательным и довольно невзрачным. Харон, поймав мой оценивающий взгляд, спокойно пояснил. Понимаю, что не красавец, зато, как и стражи, практически неуязвим магически. А моя интуиция подсказывает, что в этот раз лучше сделать выбор в пользу боевых качеств, даже в ущерб красоте. Кертен возмущенно фыркнул, затевая дискуссию о недостатках дронаров, действительно оказавшихся хладнокровными, и воспевая высочайшие боевые качества издавых кошек, созданных в ареале Дерсенетов. А я задумалась о том, что чисто гипотетически в настоящем бою тигр проиграет обоим верховым животным, принадлежащим моим коллегам по Академии. потому что раньше мне не приходило это в голову. Пожалуй, щит Авелиса, наложенного на демонов, может оказаться недостаточно. Ведь его предназначение в том, чтобы охранять объект от любого магического воздействия. Ставя защиту, и как-то не рассчитывала, что пара неслабых, в общем-то, демонов, может подвергнуться физическому нападению. Точнее, что наивный хищник, рискнувший напасть, может быть для них опасен. «Обязательно покопаюсь в архивах по возвращении с Лорелы. Уверена, там можно будет найти что-то подходящее». «Что-то не вижу цветов и оркестра», – ехидно откомментировал Харон, устало вываливаясь вслед за мной через портал Ларена на пятачок горного плата и сразу попадая в объятия стылого северного ветра, закрутившего вокруг нас хоровод мелких ледяных и каменных крошек. Очень ранний рассвет резал скалы контрастами. Снежные шапки и черные синий тени перемежались, рождая невероятной красоты картину. Если верить местному календарю, то на Лорелле уже должна была начаться весна, журча ручьями и набухая почками. Но реальность сурово разбивала мечты в прах. В горах было по-зимнему холодно и морозно. Вздохнув, я зябко закуталась в меховой плащ. Регулировать свой тепловой баланс я так и не научилась. Многократные переходы вымотали нас, даже привычный Кертен стало сгорбился в седле, что уже говорить о несчастных ездовых демонах. Чтобы запутать следы, мы ушли из центрального телепорта Эдема в ареал Деральтер. Оттуда прыгнули домой Керри и только потом, проторенной дорожкой на Лорелу, три перехода менее чем за сутки. Пожалуй, хуже я себя чувствовала только в тот день, когда мы прыгали телепортами в цитадель мятежного демоэльфийского клана Ортен. Еще несколько насторожила реакция встретившего нас в вариале Дарсене Торна. Молча кивнув на наши приветствия, он окинул нас задумчивым взглядом, пробормотал... Опять трое, но на этот раз вижу всех. Кажется, получилось. И потом удовлетворенно улыбнулся и, ничего не поясняя, ушел по своим делам. И что это было? Тяжело вздохнув, я тронула коленями бока тигра, направляя горкраше в сторону едва приметной, змеящейся ледяными поземками тропы. Пара моих спутников пристроились за мной, продолжая ленивый диалог ни о чем. Наконец-то лорела. Поглубже, надвинув капюшон, и засунув руки в рукава куртки, я устало покачивалась так к шагам тигра, размышляя и планируя. Прошедшая сессия была действительно очень тяжелой. Ведь помимо поисков в архиве и текущей учебной программы, мне приходилось изучать то, с чем прочие демюрги сталкивались с детства. Простейшие бытовые и лечебные заклинания, умение распределять потоки, не думая об этом и многое-многое другое. Но сейчас мне было удивительно легко. Впервые за очень долгое время с каждым шагом тигра я приближалась к своим друзьям и к дому.